Глава 9 «Когда я пришла в себя, уже рассвело, причем давно, потому что солнце не слабо припекало мне ухо, да и вообще весь правый бок. Но привело меня в чувство вовсе не это, а взволнованные голоса, которые падали на меня сверху словно град, раздражая и вызывая желание от них укрыться. «Вот она!» — донеслось сначала издалека. «Драконье пламя, что случилось?» Вторил женский голос. Голова мгновенно затрещала. Я попыталась вспомнить, что произошло, но так и не сумела. Глаза не открывались. Тело словно лишилось костей. Где я вообще? И почему таскалась всю ночь одна по территории кампуса? Наконец я сумела приоткрыть один глаз. Пруд! Вот и мои ботинки валяются в стороне, и что-то колется под поясницей. Я сунула руку в траву и вынула оттуда свой элефин. Ситуацию это не прояснило. Какой-то дичайший провал в памяти. Вот бы снова уснуть и проснуться уже в нормальной реальности. А где эта пернатая? Вновь раздался надо мной мужской баритон. Вот лежит блокиратор. Его как будто деактивировали. Она что, отпустила ее? «Эй, тайкер!» За этот окрик мне сразу захотелось пнуть крикуна в голень. «Давай не будем выдумывать версии, не зная правды», с укором проговорила девушка. «Линет!» — меня потрясли за плечо, а затем слегка приподняли мне голову. Я вновь открыла глаза. Теперь картинка стала четче. Надо мной склонилась Эгина, а еще выше, закрывая своей дурной головой диск солнца, торчал недовольно сложивший руки на груди Дориван. «Уже утро?» — спросила я, будто ночевка здесь на самом деле вполне входила в мои планы. «Вообще-то да», — нахмурилась наездница. «Ты чего тут лежишь? Ты цела? На тебя кто-то напал?» «Да вроде нет», — я попыталась сесть, но схватилась за затреснувшую сразу во всех местах голову и упала обратно на траву. «Алегче?» Раздалось где-то в глубине разума, но пока что я не способна была это трезво осознать. «Подними, Линет, ну!» — обернулась Эгина к Доревану. «Надо отнести ее в комнату». «Вот еще, потащу я ее!» — фыркнул тот, но, покосившись на воинственно настроенную девушку, все-таки сдался. «Ладно, иди сюда». Он непринужденно поднял меня на руки, но сразу дернулся и уронил с ощутимой высоты. Ему что, спину прострелила? «Ай!» — вскрикнула я, хватаясь за ушибленную половину попы. «Не хочешь нести? Не надо! Сама дойду!» «Ну ты и олух!» — покачала головой наездница. Видно, она до сих пор злилась на Дрейга за вчерашнее свидание, не с ней. «Да я не знаю, что случилось!» — почесал затылок дориван «Меня будто кто-то укусил в ментальном плане!» «Это как?» – простонала я, симулируя смертельное ранение. «Пусть ему будет хоть немного стыдно». «Да вот бы я знал!» – закатил глаза Дрейк. «Ладно, будем считать, что мне показалось. Я правда хочу помочь». С этими словами он вновь поднял меня с земли, но на этот раз обошлось без падений и травм. «Вперед!» – скомандовала Эгина, вытянув руку, как вождь пролетариата. «Ты несешь ее в комнату, А я пошла к мистеру Аймору. Он, наверное, уже ее потерял. На перекрестке тропинок девушка свернула к учебному корпусу, а мы с Дори Ваном продолжили путь в полнейшем молчании. Только перед ответвлением к общежитию я буркнула. Не туда. В преподавательский. Парень нахмурился и даже остановился. Чего это вдруг? Если ты хочешь, чтобы я положил тебя прямо на стол господину инспектору, то он уже наверняка на тренировке. «Я там живу», — снова пробурчала я и, глянув на него из-под лобья, добавила. «Ничего не спрашивай». «Ты не пропадешь, тайкер», — покачал головой Дрейк. но «Ну, а меня это не касается». Хотя по его лицу было заметно, что ему ну очень интересно. Однако он проявил огромную выдержку, не задав больше ни одного вопроса. Просто пыхтел и нес меня, игнорируя вопросительные взгляды встречных адептов. А я безуспешно пыталась вспомнить, что вчера произошло. Последним застрявшим в памяти моментом была встреча с инспектором в библиотеке. Наша ссора, а дальше... Ничего. Ну, Эгина с Дорьево нам говорили о драконнице. Она что, и правда сбежала? И при чем тут я? Чушь какая-то. Повинуясь моим кратким указаниям, Дрейк доставил меня прямо до двери, но на пол не спустил. Дождался, пока я отопру дверь, и уложил на диван в гостиной. «Вода тут у тебя есть?» — выдохнул наконец. Увидел графин и наполнил для себя стакан. Вытер пот со лба, после чего уставился на меня. «Говори, тайкер, куда подевалась-то пернатая гадина?» «У меня две версии». Либо ты ее отпустила, но при этом случайно получила по голове, либо она нашла способ сбросить сеть и сбежала, попутно двинув тебя по голове. Я не помню, что случилось, честно призналась я. Голова по-прежнему раскалывалась, и мне сложно было даже говорить. Каждое слово отдавалось всплеском боли в темени. «Ага, рассказывай», — недоверчиво фыркнул дориван «Воды хочешь?» Я покивала, и парень удивительно галантно поухаживал за мной, хоть до этого момента казалось, что он на такое вообще не способен. «Знаешь, а это, в общем-то, не мое дело. Меня там вчера вечером вообще не было. Я посижу тут, пока Адюрант не приведет кого-нибудь, а там они и пусть сами разбираются. С тобой проблем не оберешься. Но если выяснится, что ты отпустила драконницу, декан будет в бешенстве». Ее несколько раз ловили по его приказу. Дориван поставил стакан обратно на поднос и отвернулся к окну. Я несколько секунд смотрела на его напряженную спину, а затем проговорила. Спасибо. Анастериан. После вчерашней тренировки с дрейгами список студентов для полета к островному рифту почти сложился. Над парой кандидатур я еще раз думывал, Но сегодняшняя тренировка должна была окончательно показать, кто чего стоит. Мысли постоянно сползали на линет и мне усилием приходилось возвращать их к делам. Хотя и с ней было все непросто. Как она переночевала в преподавательском корпусе, интересно. Всяко лучше, чем в сырой коморке, наполненной спорами плесени. На этот счет моя совесть была спокойна. А вот насчет того, что я вчера ей наговорил, где-то внутри припекало. Впрочем, я надеялся, что ее мои слова не задели, по той простой причине, что ей все равно. «Мистер Аймор?» — окликнула меня, сунувшая нос в кабинет сервилия. Сегодня она выглядела несколько подавленной, растерянной и постоянно прятала взгляд. «К вам, студентка Дюрант!» Едва она успела договорить, как Эгина буквально отодвинула ее и прошла внутрь, после чего решительным движением закрыла дверь, оставив ассистентку снаружи. «Доброе утро», — поздоровалась она. «У нас тут происшествие, мистер Аймор». Я отложил список адептов в сторону. «Кто тебе сказал, что со всеми происшествиями нужно идти ко мне? У вас вообще-то декан есть. И зам декана» и даже представь себе заведующей кафедрой. «Зачем мне посредники? Они все равно придут к вам», развела руками Дюран так непосредственно, что я и сам подумал, а действительно. Так вот, у нас, похоже, сбежала драконица и при этом чутка помяла студентку Тайкер. «Абитуриентку», — привычно поправил ее я, и только через миг до меня дошло. «Помяла?» «Как помяла?» «Надеюсь, не сильно. дориван то есть студент Эскан, отнес ее в комнату. Я вот думаю, может, надо было сразу в лазарет?» Несколько мгновений я просто сидел и таращился на студентку Дюрант, которая заметно волновалась и даже стоять на месте не могла спокойно. Неужели странная любовь драконов к Линет все-таки сыгралась не злую шутку и пернатая навредила ей? может не со зла? Мне остро захотелось рвануть к мисс Тайкер бегом, но пришлось взять себя в руки и степенно надеть форменный жакет. Эгина повела меня было к общежитию, и я окликнул ее, когда она повернула не туда. Но, непонимающе нахмурилась девушка, однако не стала ничего спрашивать, просто пошла за мной. Даже когда мы вывернули к преподавательскому корпусу, она оставила свое любопытство при себе». Не зря я, даже без испытаний, лишь ознакомившись с досье, включил ее в список отряда. Она умела быть сдержанной, когда нужно, но и полезного нахальства не лишена. Линет была в комнате не одна. У окна, слишком уж сурово хмурясь, дежурил студент Эскан. Он изо всех сил пытался показать, что все происходящее ему ужасно претит, но на самом деле выглядел почти таким же обеспокоенным, как и Эгина. Сама же мисс Тайкер дремала, свернувшись калачиком на диване в гостиной. Ее туфли стояли рядом, а из-под подола форменной юбки слегка виднелись изящные ступни. Она уснула, буркнул Дориван. Вроде чувствует себя неплохо. Можно я пойду? Иди уже, махнул я на него рукой. Присутствие лишних мужчин рядом с Линет в последнее время начало меня раздражать. И ты, студент Кадюрант тоже «Думаю, лазарет нам не понадобится». Студенты синхронно кивнули и вышли из апартаментов, а я, придвинув к дивану небольшое кресло, присмотрелся к Линет. Она спала очень крепко. Ее не разбудили ни разговоры ни шаги, ни чужое присутствие. С виду она оказалась вполне здоровой, может, только чуть бледной. Значит, дело вовсе не в травмах. Я осторожно взял ее свисающую с края дивана руку, и меня почти сразу шандарахнуло неслабым магическим разрядом, будто напряжение под ее кожей стало настолько огромным, что искало любой повод для выхода. Я вздрогнул от неожиданности и отпустила Линнет. Та сразу проснулась. «Мистер Аймор, вы тут?» Она потерла веки тыльной стороной ладони и потянулась, будто сон ее был очень приятным. «Как ты?» – задал я дежурный вопрос, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Кажется, уже в порядке. Правда, студенты говорят, пернатая драконица сбежала». «Не знаю, как ей удалось сбросить сеть. Я ничего не делала». «Она не сбежала». Прервал я оправдание Линнет. «Правда?» – она обрадовалась. «Нашлась?» «Как хорошо!» – и облегченно выдохнула. «Как ты себя чувствуешь?» я пристально всмотрелся в ее лицо немного разбитой но в целом неплохо я подался вперед и приложил ладонь к ее лбу он был горячим словно стенка печи но девушка кажется действительно этого не замечала ты уверена да немного полежу и все пройдет кивнула линет не пройдет покачал я головой по крайней мере в ближайшее время почему эт Испугалась девушка. «Что вы увидели?» Она уставилась на меня, как на доктора, готового произнести неутешительный диагноз. «Нам придется это проверить, но все походит на то, что никуда драконица не сбежала. У вас с ней просто произошло слияние». Линет только похлопала ресницами, вяло осознавая смысл моих слов. «Такое не каждый воспримет спокойно». Даже я сам пока не мог понять, как к этому относиться. Девица без году неделя поступила и уже умудрилась натренировать фин до уровня снаряда, а затем, как нечего делать, слилась с драконницей. Похоже, ректор позвал меня на службу очень вовремя, как знал. «Ну как? Слияние должно проходить позже, наконец очнулась линет В ее голосе проступило такое отчаяние, будто случилось что-то страшное. И мне сразу вспомнился мистер Тайкер, который, хоть и пытался держать лицо, явно не был рад поступлению дочери на драконий факультет. Но чужая семья потемки. И что там творится на самом деле, я вряд ли смогу выяснить наверняка. «Да, в конце первого курса», — кивнул я. «Как раз при заполнении второго реголя Но это лишь мое предположение. Так что сейчас мы пойдем и сделаем еще один снимок твоего ореола. Окончательные выводы будут после. Я подал ей руку, чтобы помочь встать. Она посидела еще немного, закрыв лицо ладонями, но затем все-таки собралась с духом. Кому-то могло показаться, что все это как-то ею спланировано. Но нет, судя по тому, как она реагировала на все, что происходит, для нее это тоже сюрприз. Или она очень хорошая актриса. Мы прошли в принадлежащую драконьему факультету физиологическо-магическую лабораторию. Здесь при помощи самых разных устройств очень подробно изучали ореолы студентов. Для обычных магов это не так важно, как для тех, кто взаимодействует с драконами. Им приходится справляться с чужой магией огромной силы, вплетать ее в свою, контролировать, поддерживать связь и при этом сохранять внутренний баланс. Любое отклонение может плохо сказаться на управлении драконом или ипостасью. Мне еще предстояло изучить параметры всех студентов Драконева, чтобы понять причину участившихся случаев ослабления связи. Но все может оказаться еще проще. Пробудившийся островной рифт. Кто знает, какая сила сейчас в нем заключена проходили нет Я пропустил девушку внутрь. Смотрительница лаборатории из-под вальзанами наблюдала. «Нас с Линетт слишком часто видят вместе. Это может стать проблемой. Но пустить ее обучение на самотек я пока не мог. Слишком уж много крылось в этой девушке интригующих загадок». «Как тут все сложно», — выдохнула она. «Да». «Сейчас мы проведем более глубокое исследование твоего ореола. Я проверю, все ли с ним в порядке. И если никаких отклонений нет, мы просто займемся обучением с учетом твоего уникального случая». Линет поджала губы и потупилась, как будто ее разобрала страшная досада. Другая гордилась бы тем, что так быстро достигла того, чего другие студенты добивались месяцами. А она... «Неужели так сильно хотела на факультет преобразования и здесь ей совсем не нравится?» «Странно. Да любая адептка на ее месте душу продала бы, чтобы тут оказаться». «Куда мне вставать?» — спросила линет оглядевшись. «Настал щекотливый момент, который мне стоило объяснить. Проходи за ту ширму». Я махнул рукой в угол комнаты. «И снимай форму. Нижнюю сорочку можешь оставить» э протянула тайкер. «А это прилично?» «Ну, то, что вы будете смотреть на меня в... почти без...» Она, наконец, совсем смутилась и смолкла. «Не бойся, смотреть я не буду», — нахмурился я, кинув ее взглядом. «Пока ты готовишься, подключу нужные мне узлы, а потом уйду. Дальше все сделает лаборантка». Это немного успокоило линет она спряталась за ширмой, зажгла отдельную лампу и сквозь перегородку проступил девичий силуэт. Пока я возился с подключением устройства, пытаясь настроить его наиболее тонко, чтобы увидеть на снимке как можно больше нюансов, Тайкер шуршала одеждой. И в какой-то момент воображение принялось подбрасывать мне четкие картинки того, как она выглядит почти без. Скорее всего, без вмешательства шторма тут не обошлось. Он моего осторожного взгляда на отношения с женщинами не разделял. Ему нужно было как можно больше и чаще. Поэтому он изо всех сил пытался надавить на мои инстинкты. Я как будто даже чувствовала тончайший аромат кожи Линнет, хоть находилась она от меня на приличном расстоянии. Но с каждым мгновением навязчивое притяжение только усиливалось. Я сосредоточился на борьбе с ним до такой степени, что не услышал, как в кабинет вошла лаборантка. Она молча на меня покосилась и принялась записывать какие-то параметры с табло устройства в специальную форму. «Все готово», — наконец произнесла девушка. Я кивнул. Голос лаборантки, похоже, стал для Линнет знаком к тому, что я удалился. И она бодро вышла из-за ширмы, сосредоточенно завязывая какую-то ленту на коротком рукавчике. «Надеюсь, это ненадолго?» вздохнула, не глядя на застывшего в растерянности меня. «А то тут прохладно!» «Ой!» — возмутилась лаборантка. «Вы куда так?» Линет остановилась и, наконец, заметила меня, как-то беспомощно пискнула и прикрылась ладошками, а затем юркнула обратно за ширму. Но было поздно. Я увидел все, что вообще мог увидеть через тонкий шелк ее нижней сорочки. Шторм ликовал, почувствовав отклик всего моего организма на это почти что невинное зрелище. Всего-то очертания, стройные фигурки и проступающие через ткань интригующие формы. Почему это прошило меня до костей, словно молния, загадка. Даже демонстрация сервилли не задевали так сильно, хоть она очень старалась. Ладно, наконец выдавил я из мгновенно пересохшего горла. «Все настроено. Ничего больше не трогайте, только нажмите рычаг. Как будет готов снимок, принесешь его мне, Линнетт». «Ага», — испуганно отозвалась она из укрытия. Словно контуженный, я на негнущихся ногах вышел из кабинета и отправился на тренировку, хоть поначалу собирался дождаться окончания процедуры. «Снимок такой сложности будет проявляться до вечера, поэтому я успею закончить» с составом отряда для полета к рифту и даже отчитаться перед деканом, а заодно успокоиться. Элисанна. Для начала мне понадобилось время, чтобы просто прийти в себя от легкого потрясения. И ведь сама виновата. Почему я вообще решила, что инспектор вышел из кабинета, понятия не имею. Итог неутешительный. Теперь он все-таки увидел меня почти без. Надежда на то, что он не успел рассмотреть много еще оставалась, но легче от этого не становилось. «Вы идете», — позвала меня лаборантка, и только тогда я вышла из-за ширмы. Процедура оказалась довольно неприятной, но она хотя бы отвлекла меня от размышлений о собственном падении. Лаборантка наверняка молчать не будет и всем вокруг расскажет о случившемся. Как будто без этого косых взглядов в мою сторону было мало. Господин декан велел вам немедленно явиться к нему. Обрадовала меня лаборантка, как только вручила мне конверт со снимком. Так вот, куда она отлучалась, пока шел процесс проявки. Наверняка сама же ему и доложила. Я смерила девицу гневным взглядом отчитываться перед деканом вперед инспектором мне совсем не хотелось но и нарушение приказа может выйти боком а мое положение и так шаткое неизвестно куда его качнет в следующий момент спасибо выдохнула я и покинула лабораторию в самых смешанных чувствах андреев вдруг раздалось у меня в голове я сбилась с мыслей даже с шага но быстро взяла себя в руки значит «Это все-таки правда», – прошептала. «Чего ты шепчешь? Я и так тебя слышу», – заметила драконница. «А другие сочтут зачокнутую». «Нам с тобой надо как-то притираться друг к другу, знаешь ли, а то погорим». Потрясающий оптимизм, но в одном она права. «Мне прямо сейчас нужно осознать, что я не сошла с ума, а просто обзавелась второй сущностью». Звучит так себе, но факт остается фактом. «Ты все мои мысли слышишь», — уточнила на всякий случай. «Только те, которые ты хочешь мне передать. Ну и случайно еще могу что-то выхватить. Так что если будешь меня ругать, осторожнее». «Спасибо за предупреждение», — буркнула я вслух. «Надо быть осторожнее. Со стороны это должно быть действительно выглядит странно». «Кстати, декан мне тоже не нравится. Но он слишком увлечен своей персоной, чтобы узнать тебя». «Откуда ты это?» Одним глазком заглянула в твою память, пока ты была в отключке. Запросто пояснила драконица. «Скучно у тебя там. Обитель, обитель, поцелуй с Дрейгом, обитель». «Могу поклясться, я расслышала, как драконица зевнула». «Зато ты и весело жила, а теперь мне расхлебывать». «Это судьба, детка», — флегматично ответила пернатая. «Так что претензии не ко мне». Мне даже стало любопытно, кому я могу направить претензии насчет всего случившегося. Но вряд ли драконица сама знала ответ на этот вопрос. Поэтому, слегка переварив новость о фатальности всего сущего, я заговорила снова Чувствуя себя в деле ментального общения все увереннее. «А ты вообще почему молчала так долго?» «Я даже не подозревала, что мы соединились». «А ты думала, все так просто». «Но ваш человеческий язык еще настроиться нужно», показалось, слегка обиделась драконица «Люди вообще чаще всего не способны общаться со своими ипостасями. Разные уровни сознания». Но с тобой на удивление просто. Говорю же, мы как воздух и огонь, как ветер и поле, как травушка и земля. Понятно, понятно, вздохнула я. Созданы друг для друга. Поэтическое сравнение драконицы ввели меня в легкое смятение. Неужели она ощущает все это именно так? Почему тогда я по-другому? Почему у меня внутри только страх и неуверенность? потому что ты человечек снисходительно отозвалась пернатая и замолкла как будто резко потеряла желание разговаривать мне стало слегка обидно ну человечек и что между прочим именно люди становятся носителями драконьих ипостасей а не наоборот а кто то и вовсе способен сдерживать целого исполина не такие уж мы жалкие получается у тебя имя есть Все-таки спросила я, придя к утешению через осознание человеческого величия. «А как же!» – гордо буркнула ящерица. «Неала!» «Красиво!» «А то!» – с милостью велась пернатая. «Сейчас мы с тобой немного друг другу попривыкнем и летать будем, да?» От одной только мысли у меня мурашки побежали по всему телу. С этой стороны я на ситуацию еще не смотрела, но перспектива была заманчивой. Понять бы только, как это делается. Все так неожиданно. Немного приободрившись от предвкушения скорых полетов, я даже перестала опасаться разговора с деканом Трейтом. Ну что он мне скажет? Отчитает? Ерунда. Но Нил подбил мое воодушевление словно птицу, как только я вошла к нему в кабинет. «Что вы наделали, абитуриент Катайкер?» — припечатал он меня с порога. «Что я наделала?» — на всякий случай переспросила я. «Ведь в любой непонятной ситуации всегда можно прикинуться глуховатой дурочкой, беспроигрышный приемчик. Обычно в этот момент обвинитель смягчается. Что, мол, взять с болезной Блондинка?» Вот и декан пустил невидимый пар из ушей, но все-таки пояснил. «Вы поглотили очень ценную драконницу, которую мы ловили всем факультетом больше полугода». Я недоумевающе наморщила лоб. «А разве ее ловили не для того, чтобы потом кто-то из студентов образовал с ней связь?» Задала логичный вопрос. Дориван говорил мне об этом и даже сам инспектор. «Тогда в чем моя вина?» «В том-то и дело, что не кто-то». Декан приблизился и остановился напротив. Его взгляд впился в мое лицо и как будто начал полосовать его на части. «Не абитуриенко Абитуриенко-Тайкер. К нам на факультет подала документы двоюродная племянница короля, дочь нашего главного мецената Лаяна Вернажа, Астера Вернаж. «Первый раз слышу», — фыркнула я. Декан прищурился странно что вы выходя в свет не знаете о ней блистательная молодая леди когда она узнала о пернатой драконице то попросила у отца именно ее вы перешли ей и получается ее отцу дорогу мистер вернаш всегда был очень благосклонен к академии и мне не хотелось бы лишиться его расположения из за одной абитуриентки «Вот еще!» — возмутилась Ниала так резко, что я вздрогнула. Но декан даже внимания на это не обратил. «Стала бы я сливаться с какой-то там мелкой стервой. Обойдется!» «Меня об этом никто не предупредил», — напомнила я. «К тому же вы лично определили меня на отработку в юношеский корпус». Декан помрачнил и заметно рассверепел. Такие мужчины особенно сильно не любят, когда им указывают на их просчеты и никогда их не признают. С вашими особенностями должен был разобраться мистер Аймор. Но он не посчитал нужным доложить мне о вашей готовности слиться с драконом. Потому что он сам не знал, возмутилась я за инспектора. Он и не знал, Нил громко хмыкнул, и его тон мне очень не понравился. Я давно заметила, что назначение мистера Аймора в Академию всегда его раздражало. И как бы связанное со мной происшествие не стало поводом выставить его в невыгодном свете перед ректором или кем-то повлиятельнее. Зачем? Просто добиться его снятия? Мелковато. «Ну, говорю уже червяк!» прокомментировала драконец поведение мистера Трейта. «Того и гляди, позеленеет». «Можешь коснуться его, я укушу». «Нет, кусать дракона я не собиралась даже посредством ипостаси. Так можно вылететь не только с факультета, но и вообще из академии. А это пока не входило в мои планы». «Ладно, что случилось, то случилось», — наконец подытожил декан. «Но хочу предупредить. На вашем месте я бы не привыкал к драконнице». Я подам прошение на проведение расщепления. Думаю, в вашем ореоле отыщется немало нарушений, которые комиссия посчитает достаточно критическими, чтобы одобрить операцию. Расщепление? Глупо переспросила я. Дореван однажды упоминал эту процедуру, и даже на слух она мне не понравилась. И как бы странно это ни звучало, расставаться с Неалой мне уже не хотелось. Если мы объединились, это что-то дозначит. Да, дядюшка Сигрен еще не знает. А когда узнает, наверняка будет способствовать расщеплению всеми силами. Это в его интересах. Но у меня еще есть время подумать, что делать. В вашем случае изначально все было не так. Нил склонился ко мне, и его лицо потемнело. Инспектор Аймор лишь потворствовал изъянам вашего ореола. Не знаю, что это было, просто невнимательность или намеренный умысел. Но в любом случае с рук ему это не сойдет. «Да шторм его сожрет, даже в зубах не поковыряется после», — воинственно забубнила Ниала. «Дай мне с ним поговорить, я все расскажу». «Ух, я все расскажу, нам бы только минуточку пообщаться». Мечтательные нотки в голосе драконницы слегка меня насторожили, но настрой декана беспокоил гораздо больше благоговения Ниалы перед Исполином. «Тут любой будет благоговеть, будем честны!» «Идите!» — пренебрежительно бросил мистер Трейд. «К визиту в академию мистера Вернажа все будет кончено. Я просто хотел предупредить вас об этом. Вы свободны!»